а деньги можно, например, на отпуск откладывать. Однако Полуянов, как только Надя нашла жильцов, немедленно помчался в автосалон, и уже вечером, вот спонтанный человек, катал ее на новенькой Мазде. Целовал свою подругу, хвалил, восхищался. Какая ты умница, Надюшка! Мечту мою исполнила. И семье материального урона никакого. Покупка иномарки и правда никакого ущерба их бюджету не нанесла. От жильцов деньги получили, кредит погасили. Но только Димка теперь на классном автомобиле пижонит, в кожаном салоне расслабляется, под музыку из шестнадцати колонок. А Наде достались все хлопоты с арендой. Выбирает жильцов, за год трое сменилось, оформляет им регистрацию, следит, чтобы квартиру не убили. Да еще Димку упросил налоговую декларацию вместо него заполнять. А то я в этих бумажках обязательно что-нибудь напутаю. И Митрофанова, как истинная жена декабриста, безропотно взяла на себя новую заботу управлять Димкиной недвижимостью. По мелочам Надежда жильцов старалась не дергать, особенно в конце месяца, когда подходило время платить по Димкиному кредиту. А то было как-то раз, квартиранты распсиховались и съехали в один день, не заплатив ни копейки. Вот была ситуация. Из банка угрожающие СМСки шлют, на работе, как назло, зарплату задерживают, и Димуля в командировке. Сегодня очередная напасть. Позвонила бабуле из квартиры снизу. Потолок у нее якобы рушится, и она уже готова вызывать полицию, спасателей и комиссию из ЖЭКа. Впрочем, после найденных наводящих вопросов выяснилось, что пока на потолке всего лишь трещинка толщиной с волос но имеется отчетливая тенденция к увеличению, важно изрекла бабуленция. Явно надежда твои жильцы напортачили, так что приезжай разбирайся с ними, пока они весь дом не порушили. Вот и пришлось вместо того, чтобы Димочке ужин разогреть, да и самой после работы поблаженствовать в мягком кресле с бокалом вина тащиться в самый час пик на другой конец Москвы. Хотя, скорее всего, у соседки просто побелка на потолке облупилась. Арендатором у них сейчас средних лет жизнерадостная дама. Вроде бы, как те же бабульки докладывают, не пьет, не курит, орги не устраивает. Одна проблема. Очень неугомонная тетенька. Все себя ищет, порхает. У меня, Надечка, столько бизнесов, столько планов. И йога-клуб планирует открывать, и кулинарные курсы, и интернет-магазин, и прямые поставки в столицу фермерских продуктов. Надя еще пошутила, когда договор аренды подписывали. Главное, производство мебели не открывайте в нашей квартире. Что вы, милая, расхохоталась дама. Я человек исключительно умственного труда. Однако сейчас жиличка явно затеяла что-то рукотворное. Как только Надя заскочила в подъезд, консьержка тут же доложила. К вам в квартиру пару дней назад какие-то ящики заносили. И мешки. И трещина на потолке в квартире снизу тоже имелась. Не наврала старушка. А когда Митрофанова попыталась отпереть дверь своим ключом, вдруг обнаружилось, что замок поменяли. Просто неслыханно. Что происходит на жилплощади Полуянова? И что теперь делать? Бежать к участковому или прежде посоветоваться с Димкой? Но продумать тактику она не успела. За спиной тяжело охнул лифт, прозвенело ругательство, и Надежда в изумлении увидела, как жиличка самолично волочит по коридору огромную литров на десять емкость типа большого ведра, а на боку бадьи горят красным цветом угрожающие буквы. Селитра. Надя в ужасе отступила. Однако дамочка нисколько не смутилась, наоборот, хмуро взглянула на девушку и возмущенно проговорила «Вы почему без предупреждения приезжаете?» «Что тут у вас?» — начала было Надя, но жиличка уже спиной к ней повернулась, отперла квартиру, затолкала туда ведро с селитрой, да еще и дверь попыталась захлопнуть перед Надиным носом. «Мы с вами на сегодня не договаривались, а незваный гость, сами знаете, хуже татарина».